Екатерина Орлова «Я тебя ненавижу» Глава первая По моей заднице прилетел шлепок, и я резко развернулась, готовая дать отпор обидчику. Но за спиной, улыбаясь во весь рот, стояла Тася. «У тебя сейчас был шанс огрести по полной», — с улыбкой произнесла я, обнимая подругу. «Не удержалась, прости», — «Такая сочная попка, да еще и затянута в такие штанишки!» Тася подмигнула. «Что за метаморфоза?» Спросила она, смиряя меня заинтересованным взглядом. Я поправила полы косухи, радуясь тому, что на улице не жарко, и я могла продемонстрировать ему, как изменился мой имидж. Со стороны университетской парковки послышалось знакомое рычание двигателя, и я обернулась на этот звук. Последние полгода делала так постоянно я все понять не могла, как раньше не замечала Тарханова. Он ведь каждый день на протяжении трех лет мелькал перед глазами и всегда в центре внимания окруженной толпой почитателей и влюбленных в него девчонок. А полгода назад меня как будто током ударило, словно наконец снизошло озарение. Правильнее было бы назвать это проклятием, но все как-то. Язык не поворачивался. «Ага!» — протянула Тася у меня за плечом, а потом положила на него подбородок. «Так вот ради кого это? Ради нашего университетского принца!» Я не стала комментировать ее замечания, потому что казалось, если открою рот, у меня по подбородку потечет слюна. «Да чего же он красивый, глаз не отвести!» Но вот как я могла его не замечать? Нет, ну, совсем не замечать Эмиля Тарханова невозможно. Он для этого слишком яркий и выделяющийся. Опять же, свита шумная. По-настоящему смотреть я начала на него совсем недавно. И теперь сгорала от неразделенной любви. Потому что у Эмиля каждый месяц появлялась новая девушка. «Он тебе не пара». Пробормотал разум голосом Таси прямо мне в правое ухо. Он ведь из восточных мужчин, а они женятся только на своих. Что-то незаметно. Посмотри, сколько у него было девок за это время: 6, 7. Нет, Тась, он вряд ли придерживается традиций. Это он до свадьбы хочет нагуляться, чтобы потом стать примерным семьянином. А может. А я с ним именно погулять и хочу. Я пыталась озвучить еще какие-то аргументы, но они застряли в горле, когда Эмиль поднял голову и посмотрел прямо на меня. В смысле, в мою сторону. Из-за темных очков я не могла рассмотреть, куда направлен его взгляд, но судя по тому, как мое тело словно обдало кипятком, а по коже распространились колючие мурашки, смотрел он именно на меня. Хотя... На кого еще? Площадь перед универом была пуста, на ней только я и моя совесть с голосом лучшей подруги. Больше ему не на кого смотреть, поэтому его взгляд был направлен на меня только потому, что больше не на кого, но ну и смотрел бы на своих прихлебателей, постоянно ведь вьются вокруг него. Поль, идем, а? произнесла Тася и потянула меня за локоть. Сейчас. «Дай минутку». У меня создавалось впечатление, что в тот миг мы с Эмилем смотрели друг другу в глаза. Ну или мне хотелось в это верить. Тем не менее, весь мой мир сузился до темных линз его очков, которые в какой-то момент начали приближаться. Ближе и ближе, пока не съехали на его темную макушку, и теперь у меня наконец появилась возможность увидеть эти потрясающие глаза, в обрамлении черных как ночь ресниц. Влюбленная дура. Романтическая идиотка. Но я ничего не могла с собой поделать. Губы сами расплывались в дурацкой улыбке, когда Эмиль подошел ближе. Смерив меня внимательным взглядом, он, не останавливаясь, подмигнул мне и скрылся в недрах университетского здания. А за ним семенила все его свита. Часть из них вращались в той же компании, что и я, Поэтому мы поздоровались и даже перекинулись парой фраз. Я, наконец, пришла в себя, и Таська, развернув мою безвольную тушку, направила нас в универ. Пойдем, Джульетта. У нас вообще-то экзамен, если ты забыла». «Да тут забудешь. Всю ночь готовилась. И тем не менее, сна не в одном глазу. Меня накроют только после обеда». Мы обе рассмеялись от этого замечания. «Адреналин — сильная штука, согласна. Я с утра тоже как зайчик энерджайзер. Хотя ты знаешь, как я люблю поспать». «Откуда такое счастье?» — спросила она, дергая за рукав моей новой куртке. Мама получила премию, подарила мне куртку на окончание курса. «Красивая, но ты полностью изменила стиль, и я уже поняла, что все ради Тарханова». Тася остановилась посреди широкого коридора и тормознула меня, потянув за рукав. «Слушай, Поль, я ведь серьезно. Он не женится на русской. Ты же это понимаешь?» «Тась, да о какой свадьбе вообще речь? Кто сказал, что я хочу замуж?» «Это ты сейчас так говоришь. А когда ему придет время жениться, и он вместо тебя выберет девушку своей веры и национальности, ты будешь страдать». «Даже если у меня с ним что-то и будет, что вряд ли, то я сразу дам себе установку не влюбляться». Тася иронично вскинула брови и впилась в меня взглядом. «Да ты уже по самые уши, подруга! Куда ж еще сильнее?» «Не придумывай глупостей!» — отмахнулась я. Подруга взяла меня под руку, и мы продолжили путь к нужной аудитории. «Ладно, пару дней перетерпеть, а потом он, как всегда и бывает, укатит на каникулы в какие-нибудь теплые страны, а тебя за это время отпустят». «Он выпускник. Тогда я его уже не увижу». «Ты придешь на выпускной, поздравишь своего принца и успокоишься». «Да, поздравишь тут. Вон его сколько девок окружает». «А ты в курсе, что он два дня назад с Маринкой расстался?» «Да?» Я честно пыталась не выдавать свои радости от услышанного, но Таська меня слишком хорошо знала, чтобы не уловить в моем голосе радостные нотки. «Слюнки подбери! Неизвестно еще, не греет ли кто новый его гостеприимную постель!» «Да что ты так против него настроена?» А то, моя дорогая поленька, что твои крокодильи слезы утирать мне. Ну ладно, не злись, не пойду я на выпускной, нечего мне там делать. Под вдохновенную речь Таси о моей рассудительности мы добрались до нужной аудитории. Ну, с Богом выдохнула я, подходя к толпе одногруппников, которые уже спорили между собой, кто пойдет в первой пятерке. «Мы с Полей еще на консультации место заняли!» Выкрикнула Тася, прерывая препирательство, после чего мы погрузились в равномерный гул вместе с теми, кто не согласен с позицией моей подруги.